Летающий кот Ван Вагнера Уильям Олден Воробы, сказал полковник. Могут быть очень честными и респектабельными птицами среднего класса, пока они трудятся в Англии. Но когда они эмигрируют в Америку, они ничем не лучше, чем средний представитель нашего рабочего класса. Какой-то назло или вы идиот привёз в Штаты много воробьёв 10 или 15 лет назад. Ожидая, что они уничтожат всех червей на фруктовых деревьях, они пробыли в стране не более 6 месяцев, когда поняли, что ничем не уступают лучшим из наших великолепных птиц, и что они считают, что уничтожение червей унизительный вид труда, пригодный только для дроздов и ворон. Поэтому они стали питаться пшеницей, клубникой и вишней и размножались так быстро, что стали худшим проклятием, которое когда-либо было у фермеров и производителей фруктов. За единственным исключением таможены пошли Маккинли. Это показывает глупость поощрения миграции среди птиц, точно так же, как экспорт кроликов из Австралии показал глупость предположения, что человек знает о правильном распределении животных больше, чем знает природа. Сейчас на каждого червя в Соединённых Штатах приходится около 10 воробьёв. И больше всего нам нужен какой-нибудь червь достаточно большой, чтобы ловить воробьёв. Однажды мы с профессором Ван Вагенером обсуждали вопрос о воробьях, и я жаловался на неэффективность американского кота. Наши кошки примерно такие же бдительные, как и любые британские кошки, которых вы можете произвести, но они не могут поймать ни одного воробья. Я знал амбициозных кошек, которые отправлялись ловить воробьев а потом превращались в скелеты и умирали от слабости, наблюдая за воробьями с рассвета до темноты, и ни разу не приблизившись к ним ближе, чем на десять футов. Как правило, я не испытываю особой симпатии к кошкам». Но оскорбительный язык, который используют воробьи, когда видят, что кошка подстерегает их, и раздражающий способ, которыми они пролетают прямо над головой кошки, или, возможно, бьют кошку по хвосту своими крыльями, от любой кошки можно ожидать превращения в медведя. — Проблема в том, — сказал Ван Вагенер, — что кошка — не летающее животное, как воробей. Родной стихии воробья является воздух, и вы не можете ожидать, что кошка поймает воробья, пока кошка не умеет летать. Это достаточно верно, сказал я. Но это не помогает нам выйти из нашего затруднительного положения. Кошки не были созданы с крыльями, и ни вы, ни я не можем изобрести новую модель кошки, которая сможет летать и ловить воробьев в воздухе. Не будьте в этом слишком уверены. сказал профессор. Наука улучшила всё, к чему приложила руку. И я не вижу причин, почему наука не должна улучшать кошек. Летающая кошка обеспечила бы большой общественный спрос, поскольку она убивала бы воробьёв так же легко, как она убивает мышей. Я уже подумываю о том, чтобы провести эксперимент по изобретению летающего кота. Прекрасно, сказал я. Когда вы закончите свою летающую кошку, просто сообщите мне, и я приду и посмотрю, как она летает. Если уж вы собираетесь улучшить животных, возможно, вы изобретёте кошку, которая может петь как соловей. Нынешний стиль пения среди кошек позорен. У них не больше представления о музыке, чем у китайца. Вы только демонстрируете своё невежество, полковник, сказал Ван Вагенер. Когда вы смеёте науку, Дайте мне 6 недель, и я обещаю показать вам летающего кота. Я не утверждаю с уверенностью, что летающий кот уничтожит всех воробьёв, потому что это был бы довольно большой объём работы. Но я говорю, что она будет летать и что она поселит в воробьях такой страх, какой они никогда не испытывали. Что ж, профессор взялся за дело. И по его ежедневным беседам со своим личным котом и последующим царапинам, которые разнообразили его старую добрую научную физиономию, я заключил, что он делает всё возможное, чтобы создать летающего кота. Не прошло и 6 недель, как он прислал мне записку с приглашением прийти к нему домой в 2 часа дня на следующий день, чтобы посмотреть на первого успешного летающего кота, который когда-либо был изобретён. Мне не нужно говорить, что я пошёл. Я участвовал в рождении десятков изобретений Ван Вагнера и, как правило, обнаруживал, что присутствие человека с опытом лечения несчастных случаев было очень, кстати, насколько это касалось профессора. Я нашёл Ван Вагнера сидящего в его библиотеке, самым обескураженным котом, которого я когда-либо видел. Как только он пожал мне руку, он пустился в описание своего нового изобретения. "Ты знаешь, полковник", сказал он. "Мой метод изобретателя. Я спрашиваю себя, что нужно для какой-то конкретной цели, а затем приступаю к удовлетворению этой потребности". Большинство людей думают, что идеи изобретателя приходят к нему внезапно, сверхъестественным образом, но это всё чушь. Изобретательство это бизнес, как и любой другой, и любой разумный человек может этому научиться. Теперь, когда я увидел, что причина, по которой кошки не ловят воробьёв, заключается в том, что они не могут летать за птицей, я понял, что нужен летающий кот, и я начал его изобретать. Здесь у меня есть маленький воздушный шарик. Я его прикрепляю к своему коту, и когда он надувается, он просто поддерживает вес кошки в воздухе. Затем вы видите эту пару лопастных колёс. Они должны быть закреплены по одному с каждой стороны кота и должны приводиться в движение небольшим электрическим двигателем. Воздушный шар парит над кошкой, а лопастные колёса приводят её в движение. Чтобы управлять кошкой, я прикрепляю плоский кусок жести к концу её хвоста. Когда она видит воробья, и её инстинкт заставляет её махать хвостом из стороны в сторону, и её внимание сосредоточено на том, чтобы поймать птицу, она бессознательно будет работать хвостом таким образом, чтобы направить себя прямо к нему. В общем, я по праву горжусь этим изобретением. Это просто и эффективно. То есть, когда воздух неподвижен, потому что, конечно, мои опасные колёса не будут двигать кошку против ветра. Сначала я пытался научить кошку летать с помощью крыльев, но научить её ими пользоваться было невозможно. Рядом с женщиной кошку наука интересует меньше, чем любое другое животное, и невозможно научить её интересоваться изобретениями, которые предназначены исключительно для её пользы. Однако настанет день, когда летающие кошки станут таким же обычным явлением, как и обычные, и когда они однажды привыкнут к полётам, они будут относиться к полёту так же доброжелательно, как сейчас относятся к ловле мышей. Теперь, полковник, если вы готовы, мы оснастим кота для полёта и посмотрим, какой эффект она произведёт на воробьёв на моём заднем дворе. Снарядить кота Ван Вагнера было непросто. Он пинал, всё ругался изо всех сил и оставил несколько хороших царапин на руках профессора. Тем не менее, он придерживался своей задачи, и через некоторое время кот был готов, и мы перешли на задний двор. Посреди двора была целая стая воробьёв, образовавших что-то вроде ринга для двух сородичей, которые дрались. И потому, как каждого воробья гомонил во весь голос, было ясно, что на обое делались большие ставки. Когда они увидели Ван Вагнера и его кота, они, естественно, взлетели на карниз дома, где драка возобновилась. Ван Вагнер отвёл своего летающего кота на край двора и показал ему воробьёв на крыше дома и, попросив его поймать их, запустил его в воздух. кот медленно поднимался, барахясь и крича, пока не оказался почти на уровне карниза. Воробьи были так заняты дракой, что не обратили на него никакого внимания, и когда он увидел, что их собралось по меньшей мере 20 штук, его желание добраться до них заставило его временно забыть о воздушном шаре и колёсах. Он хлестнул хвостом, как это делают кошки, когда хотят убить И как предсказывал профессор, кот был направлен в сторону воробьёв. Его колёсики работали плавно и равномерно, и хотя они были недостаточно большими, чтобы придать ему большую скорость, они неуклонно несли её через двор к воробьям. Ван Вагнер был в восторге. Он попросил меня указать на любой дефект в его летающем коте, и когда я откровенно признал, что это похоже полный успех, Он был самым счастливым человеком в Нью-Берлин-Полис-Вилли. Кот пролетел в повоздуху так медленно и бесшумно, что был в двух ярдах от воробьёв прежде, чем они его заметили. Когда они увидели это новое и поразительное животное, они стали самыми испуганными птицами, которых когда-либо видели за пределами одной из так называемых счастливых семей. где полдюжены птиц, парализованных страхом, заперты в клетке с кошкой, и публику просят рассматривать выставку как образец того, что будет обычным делом, когда наступит тысячелетнее царство. Эти воробы и улетели в огромной спешке. У них был внезапный деловой звонок в какой-то отдалённой части Элиноиса. И я не верил, что хоть один из них прекратил полёт, пока они не проделали, по крайней мере, 30 миль между собой и летающим котом Ван Вагенера. Теперь вы видите, сказал профессор, насколько успешным является моё извращение. Мой летающий кот либо поймает воробьёв и убьёт их, либо выгонит их из страны. В любом случае проблема большого количества воробьёв решена. Для меня, как патриотически настроенного американского гражданина, не имеет значения, будут ли убиты все британские воробьи в стране или их выгонят в Канаду. Если подумать, я бы предпочёл последний результат, поскольку изгнание имперских европейских птиц из нашей любимой страны станет наглядным уроком в применении доктрины Монро, что принесёт огромную пользу нации. Профессор, будучи научным чудаком, Естественно, был также и политическим чудаком. И он был более чем на две трети помешан на доктрине Монро, в которую, кстати, единодушно верят и которой поклоняются все сумасшедшие в штатах. Когда профессор однажды серьезно занялся темой доктрины Монро, он забыл обо всем остальном, и он начисто забыл о своем летающем коте, когда миссис Вагенер высунулась из окна второго этажа И посоветовала ему на случай, если он собирается произнести политическую речь, снять ликторрий. Она была очень саркастичной женщиной, и её презрение к политическим взглядам мужа было даже большим, чем её презрение к его научным достижениям. Она собиралась продолжить свои замечания о политической речи профессора, когда внезапно издала самый ужасный виск, который я когда-либо слышал из женских уст. Хотя однажды я был в комнате, полной сильных духом женщин, когда мышь пробежала по полу. Миссис Ван Вагнер думала, что её последний час настал, судя по её крикам, но поскольку я имел полное представление о том, что происходило, я знал, что это был всего лишь кот, который вернулся. Промахнувшись мимо воробья, кот слегка повернулся, чтобы посмотреть, что с ними стало. И как раз в этот момент миссис Ван Вагнер, бессознательно высунув из окна голову в пределах досягаемости животного, решил, что ему представилась возможность совершить посадку, и, соответственно, он сел на верхушку головы миссис Ван Вагнер. Почти любая женщина, не зная, что ее муж изобретал летающего кота, предположила бы, что когда какое-то чудовище с острыми когтями и талантом использовать сквернословие пролетело по воздуху и опустилось ей на голову, это не что иное, как морской змей или летающий дракон, упомянутый в священном писании, и напал на нее. Учитывая желание кота освободиться от своего летающего аппарата и его стремление примириться с человеческой расой, он за 5 минут сделал с волосами этой бедной женщины больше, чем любая другая кошка смогла бы сделать за добрые полчаса. Профессор пытался объяснить, что это всего лишь кот, и умолял свою жену не сломать летательный аппарат. Похоже, ему не приходило в голову, что он должен бежать на помощь своей жене, пока я не взял его за плечи и не повёл его наверх. Я не хочу, чтобы вы хоть на мгновенье подумали, что он не стремился помочь своей жене, но у него была такая привычка в том, что он смотрит на вещи с научной точки зрения. Что он забыл, что пока он объясняет ситуацию, миссис Ван Вагнер может быть рассорена до такой степени, что её никогда не узнает даже её ближайшая подруга. Когда он наконец понял, что ей нужна его помощь, он буквально взлетел наверх и приуспел в том, чтобы переключить внимание кота на себя. Тогда мне пришлось прийти на помощь, поскольку у профессора не было достаточно волос, чтобы заинтересовать кота. И кот посвятил свои усилия украшению его лица. И если бы мне не удалось оттащить его и выбросить из окна, он бы вырвал ему глаза или, по крайней мере, испортил его нос. Его воздушный шарик лопнул во время борьбы с миссис Ван Вагинер. И, следовательно, когда я выбросил его из окна, он довольно сильно ударился о землю и разбил лопастные колеса. Мы больше никогда его не видели, но время от времени в газетах появлялись истории о странном животном со сверкающим хвостом, которое обитало в нижней части Винойса. Видите ли, кот не смог избавиться от привязанного к нему рулевого управления, и он, естественно, не хотел показываться в том, что он считал позорным костюмом. Миссис Ван Вагнер помирилась со своим мужем при условии, что он даст торжественное обещание никогда больше не иметь ничего общего с летающими котами. Я считаю, что она была не права, так как изобретение Ван Вагнера было обречено на успех, если бы ему разрешили это сделать. Летающие кошки стали бы такими же обычными, как летающие мыши. и каждый воробей в Штатах эмигрировал бы. Если бы не то, что я не верю в использование изобретения другими людьми, я бы сам занялся производством летающих кошек. И так, как это так, я верю, что Эдисон когда-нибудь услышит об эксперименте Ван Вагенера и немедленно изобретет летающего кота и проведет остаток своей жизни в попытках заставить изобретение кошек. работать 1896 год